«Так что мне теперь делать?» Спросила Дездемона. «Не обращайте на это внимания!» Ответило светящееся существо. «Считайте просто сном. А если вас раздражают эти манифестации, давайте поторопимся с нашим обсуждением. Как только вы вступите в рай, от случайной ряби сознания не останется и следа. Так что давайте сосредоточимся. На чем мы остановились?» «На моральном наслаждении», сказал телепузик. «Правильно», – сказал Монтигома. «Мы получаем его, например, от победы над злом. Но разные люди считают злом разные вещи. Например, если вы следователь по раскрытию секс-преступлений, он покосился на телепузика, то злом для вас будет сексуальный маньяк. А если вы сексуальный маньяк, он опять поглядел на телепузика, то злом для вас будет следователь. Если, конечно, вы не следователь, сексуальный маньяк, «Так!» <смех> – рассмеялось светящееся существо. «И что же нам делать в условиях такой неопределенности?» «Мне кажется», – заговорила Барби, – «что никакой неопределенности нет. Разные люди испытывают моральное наслаждение по разным поводам. Но само это наслаждение всегда одинаково. Мы с ним хорошо знакомы, верно?» «А раз так, давайте просто добавим его в нашу потребительскую корзину, и все». «А не слишком ли это просто?» Подозрительно спросил Телепузик. «Я же говорю», заметило светящееся существо, «Телепузик любит трудности». «Барби права», сказала Дездемона, стараясь говорить так, чтобы двигался один рот, и змеи в ушах оставались неподвижными. «Чего мы тут сами себе проблемы выдумываем? Только время тянем. А тянется оно лично для меня не особо приятно, если кто еще не понял». «У меня тоже чувство, что мы т о п ч и м с я на месте», — сказал Монтигома. «Рай, построенный по нашим заявкам, будет каким-то профсоюзным санаторием. Нужен качественный скачок, прорыв. Кто?» Некоторое время все напряженно думали. А вдруг отличник схватил себя за голову и издал победный клекот. «Обана!» «Да мы вообще не туда едем! Я понял, в чем проблема! Все понял!» прошу с к а з а л а светящееся существо». «Незадолго, да...» «В общем, когда я был проездом в Париже, я видел по телевизору рекламу фирмы «Боинг». «Сначала какие-то тенистые кущи с родниками, коврики на лужайках, что-то такое типа исламского рая. Вроде вечного пикника с гуриями. Мне во всяком случае так запомнилось. А потом на экране появляется большой серо-синий самолет и надпись «Боинг, бинзерисерисин». «Быть там – это все». Я почему этот клип запомнил? Как это, думаю, такую фигню после 11 сентября показывают? А при чем тут мы? Спросила Барби. А при том, что в этой рекламе все сказано. Everything. То, про что мы говорили. Это с а м e t h i А рай – это everything. Понятно? Being there is everything. То есть как? Спросила Дездемона. Все вместе, что ли? И сразу? Добавил м а н т и г о м а Чтоб рыбку с е с т ь и кино посмотреть. «Понимаю вашу иронию», – ответил отличник. «Но дело именно в этом. Именно так, как вы сказали. Именно и в точности так. Любой выбор накладывает ограничения. Просто потому, что это отвергает все остальное, хотя бы на время. Это во-первых. А во-вторых, природа наших удовольствий обусловлена имеющимися у нас органами чувств. И захотеть мы в состоянии только того, что нам знакомо. «Только того, что мы когда-то могли. Я понятно говорю?» «Не очень», — отозвалась Родина-мать. «Круг наших желаний ограничен опытом телесности. Мы вспоминаем о фильмах и сексе, потому что у нас были глаза и сами знаете что. Но мы даже помыслить не можем о чем-то таком, что лежит между этими двумя занятиями, не являясь ни одним из них. Вот в чем наша ущербность». «Наверное, не следует говорить об ущербности». заметило светящееся существо. «Но в целом ход мысли блестящий!» Отличник просиял. Его даже радовало, что светящееся существо сидит к нему спиной. Он знал про себя много такого, что это персональное невнимание оказалось неожиданно легкой формой загробного наказания, чем-то вроде очистительного ритуала перед входом в вечное блаженство. «Конечно!» – сказал он, преданно глядя вверх. «Что бы мы ни выбрали!» Потом мы захотим другого, третьего, и будем метаться так всю вечность. А приходило ли вам в голову, что могут существовать неизмеримо более высокие формы наслаждения, вбирающие в себя все то, что мы перечислили? Допускали ли вы, что фильм, который мы смотрим, сможет одновременно насыщать? Мечтали ли вы о том, что икра, которую мы едим, разбудит воображение и вызовет захватывающие дух любопытства каждой проглатываемой икринки? «Думали ли мы о половом акте, который доставит высочайшее моральное удовлетворение?» «Ну, — сказал телепузик, — такое на зоне сплошь и рядом бывает». Родина-мать выразительно прокашлялась, но светящееся существо захохотало. Да так заразительно, что все остальные засмеялись тоже. е а и пискнула Барби. Все поглядели в ее сторону. Там, где на её майке красовалась надпись про мозги, теперь было что-то мокрое, большое и очень похожее на полушарие обнажённого мозга, разделённое надвое нагромождением серо-фиолетовых бугров, извилин и кровеносных сосудов, блестящее и пульсирующее. «Что это?» «Всё то же самое», — сказала светящееся существо. «Постепенное созревание семян прошлого в сознании». Причины превращаются в следствие. «Какие семена?» Завизжала Барби. «Какие причины и с л е д с т в и я Я что, этими сиськами думала, что ли?» «Видимо, нет», ответило светящееся существо. «В этом и беда. Думать не думала, а майку надела. Зачем?» «Да просто так». «Значит, хватило. Малейшее движение мысли может здесь воплотиться в видимый образ». Потерпите, друзья. Скоро все будет позади. Мы уже почти на финишной прямой. Да ты не тереби, не тереби, милая. Считай, что ты в мокрой маечке, вот и все. Ну что дальше, умник ты наш? Какой следует вывод? Отличник понял, что эти слова относятся к нему. Я еще не все продумал, сказал он. Но Монтигома, по сути дела, прав. Нужно все и сразу. А если мы не хотим всего и сразу? Откликнулась Дездемона. Мне, например, совершенно не нужны эти змеи в ушах или рак простаты, тем более, что у меня ее нет. Тогда давайте объявим, что мы хотим всего того, что нам нравится, и одновременно. Так, можно? Можно, — сказала светящееся существо. Почему нет? Так просто? — спросил телепузик. А зачем нам трудности? — спросило светящееся существо, и все засмеялись, даже Барби сквозь слезы. «Попробую сформулировать четко», – заговорил отличник. «Мы хотим, мы хотим чтобы в потребляемом продукте или услуге были предоставлены свойства и качества, привлекавшие нас в многообразии того, что доставляло нам удовольствие при жизни, и чтобы переживание этих свойств и качеств происходило одновременно, без всяких препятствий и границ, пространственных, временных или каких-либо еще». А вот юрист хренов, а? — пробормотала Родина-Мать с восхищением. «Такого не бывает!» — сказала Дездемона. «Откуда вы знаете?» — спросил отличник. «Оттуда! Если бы такое существовало, его бы рекламировали все глянцевые журналы!» Она произносила «глянцевые» через «г» и с хлюпом, так что выходило о х л я м ц е в ы е «Может быть, в будущем изобретут!» — сказал отличник. «Даже не может быть, а наверняка изобретут. Раз мы с вами додумались, неужели человечество не додумается?» «Просто провидец какой-то!» с к а з а л а светящееся существо. «Нет слов! Поаплодируем ему, поаплодируем!» Участники обсуждения сговорчиво захлопали в ладоши. Зардевшись, отличник встал и поклонился. Но приятный момент оказался смазан. Родина-мать заметила, что очки провидца обросли какими-то острыми коготками. Пока они были короткими, но вид у них был жуткий. Отличник попытался снять очки, но не смог, а право будто п р и р о с л а к ушам. С телепузиком тоже творилось что-то безобразное. На его рубашке проступили цепочки красноватых пятен. Они были бледными, словно на фотобумаге, которую только что бросили в проявитель, но постепенно делались все отчетливее и кровенистей. Толстяк брезгливо оглядывал себя, отводя руки от тела, словно боялся вымазаться. Казалось, что кто-то обмотал беднягу колючей проволокой и сильно потянул ее за концы, отчего шипы впились вплоть под одеждой. К счастью, Монтигом отвлек внимание аудитории от этой мрачной картины. «Что-то я не понимаю. Как такое смогут изобрести?» – сказал он. «Даже и в будущем. Человек-то останется тем же, что и сейчас». «Ну и что? Человек уже сколько тысяч лет тот же самый». а что-то новое каждый год появляется, — откликнулась Барби. «И каждый раз никто не ожидает. Я уверен, а лет через сто такое изобретут, чего мы даже и представить не можем». «Но ведь это все радикально меняет, господа», — сказал телепузик. «Получается, что мы делаем выбор, основываясь на неполной информации. Это все равно, что заказывать в ресторане обед, не прочитав меню». «А как же еще?» — спросила дама с собачкой. й А в будущее ведь не залезешь. «Почему?» Сказала Барби. «Если я правильно поняла, мы можем попросить все, что пожелаем. Так давайте для начала выясним, что мы вообще можем пожелать. Пускай нам, что называется, покажут весь ассортимент». Все глаза повернулись в сторону светящегося существа. Оно молчало, видимо, ожидая вопроса. «Юрист, давай!» Сказала Родина-мать. «Загни!» Чтоб опять никто ничего не понял. «Мы бы хотели узнать, — заговорил отличник, — не появится ли в будущем какого-нибудь продукта или процесса, который позволит приблизиться к тому идеалу, о котором мы говорили, то есть сделать потребление бескрайним, а удовлетворение от него бесконечным. Появится, — сказала светящееся существо. Хорошо, — продолжал отличник, — а можно заглянуть в это самое будущее». чтобы понять, о чем идет речь, получить представление. Хоть одним глазком, а? «Можно всеми тремя», — сказала светящееся существо. «Только не пугайтесь». В следующий момент и оно само, и белый цветок, в котором оно сидело, исчезли из вида. Стебель с тремя отростками остался на том же месте, но теперь под ним была сцена. А перед сценой был зал, полный людей, одетых во что-то вроде разноцветных лыжных костюмов. Так, во всяком случае, показалось отличнику, который оказался в первом ряду этого зала. Кроме металлического стебля, на сцене была трибуна. Лыжники бешено аплодировали стоявшему на ней оратору в таком же наряде. Не обращая внимания на аплодисменты, тот продолжал говорить – н с л ы ш н о из-за шума ничего не было, но слова его речи на десятки разных языков бежали светящимися ручейками по экрану, занимавшему всю сцену над трибуной. В самом верху над полосой с китайскими иероглифами шел английский текст.